Глава 33. Оливия Чантервиль Этот день наконец завершился. Засыпал я такая уставшая, будто припахала весь свой участок земли. Зато Леон светился от счастья и был горд, что отметили его заслуги нашли ошибку в расчетах. Отныне он будет обеспеченным некромагом. Тернер здраво молчал и не подавал виду, что хоть как-то в этом замешан за что я была ему благодарна. Он лишь один раз сказал Леону поздравляя. А это маленькое чудище пожиратель Тара не сводила едва ли невлюбленного взгляда с некромага. Леон тоже был очарован ей, расспрашивая о ее мире, расе, особенностях магии. Жуть, что рассказывала Тара, была совсем не к столу. После вкусного и сытного ужина, которым я так и не смогла всецело насладиться из-за некоторых личностей, что умеет портить мне настроение и аппетит, Леон, к огромному сожалению Таро, ушел домой, пригласив ее забегать к нему в гости. Саму же Тару пришлось к себе забирать Тернера. Его фамильяр Перри едва ли не рыдал, умоляя оставить это чудовище здесь или где-то еще, но не забирать ее к ним домой. Он даже начал угрожать инквизитору, что уйдет от него. На что тот лишь одарил дракона таким многозначительным взглядом? В общем, Перри был крайне удручен сложившейся ситуацией и глядел то на меня, то на Гарри жалстливо, посылая нам своим взглядом молебные флюиды. Но мы с фамильяром и домовыми оставались непреклонны. Гарри ехидно похихикивал. Домовые не скрывали своей радости, что пожиратель не останется в нашем доме. И я облегченно выдохнула, когда вся троица, в конце концов, покинула дом. Пусть же он сам выстся с этим ребенком. Уж я-то точно ненькой пожирателю становиться не буду». «Не завидую, Перри», — хмыкнул Гарри. «Кажется, пожирателю ему тоже не нравится». Я, в принципе, не заметила, чтобы Тара обращала внимание на дракона. Высказала свое мнение. Мне кажется, что он просто пытается быть в центре внимания, его поведения это игра. Не поверю, чтобы у инквизитора такого уровня характера и склада ума в фамильярах находился трусливый дракон. Хотя, бывает же исключение». «А это ты верно подметила», — сверкнул череп глазами. «Карликовые драконы — и в самом деле опасные противники в бою. Они быстрые, ловкие, используют сражение, когти, зубы и хвост. Карликовых драконов боятся, когда они принимают боевой вид». «Или Тернеру достался исключительно трусливый дракон», — хихикнула я. «Ты не права, Леви, — вздохнул Гарри. «Перри вправду». Картина тут устроил. Он не раз спасал жизнь своему инквизитору и подставлялся под удар, защищая своего хозяина. Думаю, на его теле под белым мехом скрыто немало боевых шрамов. Другая сторона его личности заключается в том, что он просто гад, как и все карликовые драконы. Я ему улыбнулась и погладила по гладкому черепу. «Зато мне повезло с тобой. Ты самый умный, самый лучший». Все понимающий просто прекрасный фамильяр на всем белом свете. Гарри буквально засиял от моих слов и смущенно проговорил: Ну, да, я такой. Когда я уже засыпала, Гарри поинтересовался: А что по поводу короля Леви? Инквизитор представит тебя королевской семье, и ты должна будешь блистать во дворце. Кстати, а я никогда не видел дворец и в столице не был. Тяжко вздохнула и проговорила сонно. «Дворец, дворец, придет себе конец». Гарри хохотнул. «Да, ни король, ни придворные. Не догадывается, кто к ним прибудет на бал». Эти слова фамильяра я едва расслышала, уплывая в страну сновидений, где мне приснился сказочный бал в королевском дворце, на котором я была самой красивой. Бесподобное платье с пышной юбкой цвета золота сверкало в свете ламп. Белые перчатки туго обтягивали мои руки. На пальцах и запястьях искрились украшения с драгоценными камнями. Все мужчины, присутствующие на праздничном вечере, вздыхали при виде меня и желали станцевать со мной. Но в каждом новом танце меня кружил великолепный Джон Тернер и глядел на меня с обожанием и любовью. Их жаль, что это всего лишь сон». На следующий день ранним утром я приехала в город на арендованной и заранее вызванной повозке к старой, но мудрой целительнице Шурре. Я нашла женщину у входа в лавку. Она сидела на крыльце и читала книгу. «Доброе утро, уважаемая Шурра!» — поприветствовала ее. «Как наш пациент?» Женщина хмуро оторвала взгляд от книги. Ничего не ответив, медленно поднялась, повернулась ко мне спиной и только тогда бросила через плечо. «Ступайте за мной». Переглянулась с Гарри и последовала за целительницей. В ее лавке ничего не изменилось. Все так же было идеально, чисто и пахло горькими травами. А вот дверь, за которой находилась комната для больных, была заперта на щеколду. «Пришлось запереть», пояснила она. «Маркиш, как только в себя пришел, тут же норовил удрать. Рассказал я ему о вас, так он испугался, решил, что вы из детского дома и обратно его заберете». Просил отпустить. Вы не отпустили, проговорил я хмуро при этом облегченно. Еще чего, хмыкнула женщина. Такие дети вечно неприятности находят на одно место. А вы, как я погляжу, женщина серьезная и умная. Пацану, поможете. И посмотрел на меня с прищуром, угадывая мою реакцию на свои слова. Конечно, помогу. Подтвердила я. Она закивала и, наконец, отодвинула затвор в сторону. Я вошла в комнату и увидела, как на меня свирепо и с ненавистью глядит ребенок. Перепуганный, измотанный своей еще юной жизнью, воинственно настроенный и явно воспринимающий весь этот мир как один большой враждебный организм. Сам взгляд мальчишки был совсем не детским. Увы, но ему явно пришлось рано повзрослеть. «Маркиш, это та самая леди, которая вчера спасла тебя и оплатила лечение». На мой взгляд, немного грубоватым тоном произнесла Шурра. «Я не просил спасать и платить за меня», огрызнулся Маркиш, злобно мазнув по мне взглядом. «Не думаешь, что я стану требовать себя деньги или что-то еще?» проговорила мягко и улыбнулась ему. «Я хочу помочь». «Я хочу уйти», — сказал он тихо, но враждебным тоном. Мальчишка нервничал, он то и дело сжимал руки в кулаки и поджимал губы в недовольстве. «Что с него взять?» — вздохнула Шурра. «Ребенок с улицы. Он волчонок, леди. И вы уже ничего не исправите. Ему не нужна ваша помощь, как и другим детям в подобной ситуации». Да, так проще всего сказать. И проще не замечать. Глядеть на таких людей, в особенности детей, как на пустоту, словно их и нет. Раз он не желает возвращаться в детский дом, значит, там все очень и очень скверно. Я знаю, что дед-дом дед и рознь. В некоторых дедовщинах хуже, чем в армии, почти как на зоне. Только разница в том, что там живут малолетние дети. Видела я такие шокирующие передачи еще в своем мире. И не удивлюсь, если в этом мире ситуация с беспризорниками обстоит куда хуже. «Позвольте, я поговорю с ним одна», — попросила целительницу. «Та хмыкнула. Говорите мне что. Он меня без вас дел столько». И ушла, не закрыв плотно дверь. Перевела взгляд на Маркиша. Тот был весь сжат, как пружина, и готов сорваться сию же секунды и убежать. «Меня зовут Оливия», — сказала я, нарушив напряженную тишину. «Оливия Чантервиль». «А этот прекрасный череп мой фамильяр. Его зовут Гарри». «Мне все равно», — буркнул мальчик. «А мне нет». Также мягко проговорила я и сделала один шаг вперед. Маркиш тут же спрыгнул с кушетки, и до побелевших костяшек сжал руки в кулаки, будто намереваясь защищаться. И мне пришла в голову идея. Глупая, дурная идея, но я спать не смогу, если не помогу ребенку. «Мне нужна твоя помощь, Маркиш. Хочу предложить тебе работу», — сказал уже деловым тоном. «И буду за эту работу платить, конечно же». «Работу?» — тут же заинтересовался ребенок. «Работу?» — переспросил Гарри шепотом. Фамильяру не ответила. «А много работы?» настороженно спросил Маркиш. Но знаете, я убивать для вас никого не стану, я не убийца. Но если что-то украсть надо, то могу». «Нет, нет, нет». Остановила я его мысль, направленная не в ту сторону. «Работа совсем другого плана. Мне нужна помощь по дому и на участке». «Дом у меня большой, участок тоже». «Что делать ему там нужно будет, я пока даже представить не могу». У меня домовые, печной дух с золотыми волшебными руками. Они уже все переделали за считанные часы». «Ливи, не делай глупостей», — зашикал на меня Гарри. Тихо Шикнула черепа в ответ. «У меня сестра младшая есть. Она умеет вещи находить потерянные», — негромко и все еще с опаской рассказал Маркиш. наши друзья тоже захотят работать. Мне не ленивые. Мы бы и в городе работали или еще где». «Но нас не берет никто!» «Ну вот!» — заворчал Гарри. «Он всю банду теперь притащит за собой!» «И много вас...» Немного уныло поинтересовалась я у Маркиша. «Я... Сестра моя, три моих друга, еще одна девочка и драконица. Она болеет, и моя сестра за ней ухаживает». «Драконица!» — чуть не взвизгнул Гарри. «Нам только еще драконицы не хватало. Меня от Перри тошнит» а их самки еще ужаснее по характеру. «Гарри!» Отдернула я его. Потом вздохнула. Сдавила переносицу, понимая, что прибавлю Тернеру новых забот. С другой стороны, он лицо служебное. Вот пусть и помогает попавшим в трудную ситуацию несчастным детям и одному дракону, точнее драконице. «Давай сделаем так», — заговорила я. «Сначала я куплю тебе одежду, а то мне не нравится, что ты в одних штанах». Совсем не презентабельный вид у такого симпатичного мальчика. На Маркише правда не было ни рубашки, ни обуви, только грязные, заношенные до дыр, больше похожие на убитую в ноль половую тряпку брюки. Потом покормлю тебя в одном кафе, где мне понравилась еда и обслуживание. Купим еды и одежды, какой скажешь всей твоей компании, и отправимся к вам домой знакомиться. «А что потом?» — спросил он. «Вдруг вы меня обмануть хотите? друг никакой работы не предложите, а просто заманиваете, чтобы потом с нами что-то сделать?» В его глазах промелькнула тень ужаса. Детское лицо ожесточилось, и он снова ощетинился. «В смысле что-то сделать?» — опешила я от его мыслей. Он наобычился и явно не собирался верить в мои добрые намерения. «Не надо мне ничего. И сестре с друзьями ничего не надо. Я хочу уйти». Гарри вздохнул и посмотрел на меня, понимающе. «Знаю, что не сможешь потом нормально жить, если не поможешь», — сказал он. «Да». Потом сказал Маркишу. «Если клятву дам, что не имею дурных намерений в отношении тебя, твоей сестры, друзья и драконицы, поверишь?» «А вы какой маг?» «Она хуже, чем маг», — засмеялся Гарри и сверкнул глазами, обращаясь к мальчишке. «Оливия Чантервель, — ведьма». Что ж, клятву я дала. Не скажу, что мальчишка тут же полностью мне доверил свою судьбу, но купить ему и его окружение одежду позволил. Когда мы пришли в то самое кафе, где мне очень понравилось, он ел так, будто самого рождения не попадало ни единой крошки в рот. К слову, кафе. «Гарри, ты смотри-ка, они, кажется, процветают». Заметила я некоторые изменения. «Еще бы!» — улыбнулся череп. «Ты же ему удачи пожелала». Дети, которые живут на улице, — другие. Они не знают по именам властимущих. Им неизвестны значение многих слов. Они необразованные, но они совсем не глупы. Их учат всему улица. Они изгои, чужие, и люди стараются не замечать их. У этих людей другая мораль, и им приходится выживать самим любыми способами. «Это наш дом. Я сам нашел это место, отвоевал у других». Гордо проговорил Маркиш, впуская меня и Гарри в подвал заброшенного, практически развалившегося до фундамента дома. Сам дом находился в таком районе города, который предпочитают не замечать власти. Словно город в городе, только пугающий, грязный, вонючий. Дверь в подвал завешена ржавой сеткой. В подвале мерцает слабый светильник. За импровизированным столом на каких-то мешках сидят дети. Господи, это ведь реально дети, не подростки. Двум девочкам не больше пяти-шести лет, а мальчишки, ровесники Маркиш или помладше, они как зверята, тут же повели нас сами, учуя в запах еды, которую мы несли в бумажных пакетах. «Ох, мать!» — прошептал Гарри. «В этом месте сразу умирает всякая надежда». «Маркиш!» — заговорили ребята. «Кто это? Что ты натворил? Кого привел к нам?» «Она ведьма!» — авторитетно сказал Маркиш. Она за нас. Дедом не вернет. Работу нам дать хочет. И платить пообещала. Кажется, мне еще и дом придется им дать. Мрачно сказал Гарри. У нас много комнат. Вздохнула я. Тернер так обрадуется. Горько усмехнулся фамильяр. Особенно вон той драконице. В углу на груди трепья еще какого-то хлама лежала пушистая угольно-черная карликовая драконица и потому, как она часто-часто дышала, она действительно была больна или ранена. Джон Тернер. Джон, я серьезно. Прочитал Перри. Ты слишком много взваливаешь на себя, обводишься с проблемами этой номерянки, будто у нас своих проблем нет. Тебе вон, в королевской семье нужно помочь, а не детей пожирателей спасать и бежать по первому зову Оливии. Перри умолкни, проговорил безлобно. Пожиратели — народ суровый. Кому-то, может, кажется, что чудовищный, хотя это не так. А еще разумный владеет редкими минералами, которые могут помочь в разрешении проблемы принца. «Мне кажется, это просто причина, которую ты сам себе придумал», — проворчал дракон. «Я же ощущаю тебя, мой друг. В твоей душе чувство красноречивает, Джон, и в голове брудят совсем не те мысли. Ты ведь все время о ней думаешь». А не о заботах королевской семьи. Вздохнул и тряхнул головой. Иногда мой фамильяр выводил меня из себя, но не тем, что много говорил, а тем, что говорил правду, ту, которую я сам от себя скрываю и гоню прочь. Пэри, не нужно лишних слов», — сказал твердо. «Я сам буду решать, чем заниматься, когда заниматься и по какому зову мчаться, ясно?» Дракон фыркнул и свернулся клубком в своем излюбленном кресле. «Да понял я, понял, что ты пуша увяз в нежных чувствах к этой зелючке». «Она злится, потому что я веду себя с ней соответствующе», — пояснил другу. Фугу, -фу -фу. потому что боишься своих чувств». Снова фыркнул этот несносный дракон. «Не своих», — ответил я. Дракон удивленно шевельнул ушами и вскинул на меня морду. «Джон, а кого ты на самом деле любишь?» «Оливию, которая живет здесь и сейчас, или ту, что ушла вслед за Николасом?» Поднялся со своего кресла и подошел к камину. Подбросил к голодному огню пару поленьев. Потом налил себе крепкого напитка цвета янтаря, сделал один большой глоток и, выдохнув горько, ответил. «Я подозреваю, что всегда любил именно эту женщину». «Не понимаю тебя, Джон». «Я сам себя не понимаю и от этого злюсь еще больше». Когда я впервые увидел Оливию, нарисовал себе ее идеальный образ и все ждал, когда же этот ее нарисованный, придуманный мной характер проявится в ней. Ждал, любил. Перри, я сейчас понимаю, что любил именно образ. «У меня сейчас мозг сломается», — заволновался дракон. «Значит, ты любишь несуществующую женщину с лицом Оливии?» Мыкнул и покачал головой. Сел обратно в кресло, не отрывая взгляд от огня, произнес. Она существует, Перри. Оливия Чантервель — душа другого мира. Это и есть та женщина, которую я придумал, полюбил и... О, хаос! Точно, хаос! Проговорила шалела фамильяр. И почему у тебя все так сложно? Может, зелье, какое тебе испить или чары наложить, чтобы эта странная любовь прошла? Ты знаешь мое мнение по этому поводу. Но ты ведь... «Страдаешь?» Продолжал донимать меня дракон. «Ты, наверное, думаешь, что и она тоже тебя оттолкнет, верно?» Догадался. И будет права. «Джон, ты умом тронулся на фоне своей запутанной любви? Зачем ей тебя отталкивать? Просто перестань вести себя с Чантервель заносчиво. Используй харизму, манеры, начни ухаживать за ней и...» Перечислял фамильяр, загибая пальцы на лапе. «Пэрри, в силу своего рода занятия и образа жизни, будет правильно оставить ее в стороне и вести себя так, словно она меня не волнует», проговорил с тяжелым вздохом. «Глупости! Ты же умный мужчина, а твоих чувств у тебя будто слабоумие развелось. Оливия так по уши завязла в неприятностях. то с порталами — это непростая вещь, Джон. А ее характер и энтузиазм добавляют ей проблем еще больше. Честно, мое мнение, она не женщина, ходящая ходячая катастрофа. Что не день, да что-то происходит. «Перри!» «Нет, дослушай да меня и не пребывай!» Прорычал дракон, поднявшись в кресле на все четыре лапы. Он замахал хвостом, выражая тем самым свое недовольство. «Мне жаль, что ты полюбил именно эту женщину. Но раз уж так вышло, то я не желаю видеть и ощущать твои страдания и метание в душе. Это чувство тогда тебя чуть не разрушило. А сейчас все гораздо серьезнее. Не нужно ссылаться на образ жизни и свою службу короне. Ты сможешь защитить Оливий Джон. Я это знаю!» «Ты это знаешь, но почему ты боишься признаться сам себе?» Вдруг магическая защита дома подала сигнал о том, что кто-то стучится в двери моего дома. Пэри замолк, так и не договорив свою мысль, потом скривился и проворчал. «Ну вот, как я и говорил, ходячая катастрофа — это Гарри. Опять у этой бедовой женщины что-то случилось. Ты бы ей хоть артефакт связи выделил. Или чего уж мелочиться, сразу переезжаем к ней. Хотя мне у нее совершенно не нравится». «Черепщит, вечно летает, домовых завела, порталы, никакого покоя!» Открыл портал и позволил фамильяру Оливии оказаться сразу в этой комнате. «Ох, милорд, простите за столь поздний визит!» Взволнованно заговорил Гарри. Но нам очень-очень нужна ваша помощь!» «Еще бы! а Вы ведь там у себя, как на пороховой бочке, сидите со своими порталами, чуть что сразу к нам, мчитесь, помощи просите, а потом еще и недовольством отвечаете!» Перри, замолчи!» — оборвал я извительные замечания своего помощника и обратился к Гарри. «Что произошло?» Гарри сверкнул глазами и сказал. Леди Оливия спасла и приютила у себя детей. Они сбежали с приюта. С детьми сейчас все в порядке». «Значит, пожирательницу дочь вождя она не захотел приютить, а без призорников с улицы в свой волшебный дом притащила... Да, умная женщина, ничего не скажешь». Принялся за свою дракон. «Вместе с детьми мы спасли карликовую драконицу!» Добавил Гарри, не обратив внимания на слова Перри. «Но как спасли, пока еще не спасли, и целители не могут помочь?» Перри навострил уши и поторопил меня. «Джон, а, ну чего, ты стоишь как вкопанный, срочно. Идем спасать драконицу и детей». «Распоряжись, чтобы присмотрели за тарой», — сказал я. Девочка проспит до утра. «Она уже не спит». — скривился дракон. — Придется взять ее с собой.